Антакт первый. Пресса. нью York Times, 12 июня 1941 года. Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, правительство Бельгии, временное правительство Чехословакии, правительство Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Югославии, представители генерала де Голля, лидера свободных французов, вместе вовлеченные в борьбу против агрессии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 вздыхают, что снаряды русских пожгли сосновые леса вокруг ханка, их любимого места отдыха в летнее время. Румыны, хоть и зачарованы перспективой что-нибудь стащить у России, очень обеспокоены высадкой советских парашютистов на нефтяных полях Плоешти. Железная гвардия ответила на высадку истреблением 500 еврейских коммунистов. Количество потерь обе стороны относятся небрежно. Немцы сообщили, что лишили русских 600 тысяч солдат. Русские на следующий день, чтобы не отстать, объявили об уничтожении 700 тысяч немцев. Немцы немедленно подняли число до 800 тысяч. Русские ответили на это 900 тысячами. В центре Мадрида стоит статуя Нептуна с трезубцем. Кто-то из вечно голодных испанцев повесил на нее плакат: "Дайте хоть что-нибудь поесть или забийте вилку". Daily Mirror, 20 июля 1941 года. Если и был такой человек, кто поднял стартовый пистолет и возвестил начало новой мировой войны, то этим человеком был товарищ И. Сталин.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 Сталин доверил Ленинград Клеменцию Ворошилову, Москву Семену Тимошенко, Киев Семену Буденному. Немецкие войска гордо объявили о захвате мамонтоподобного подобного 120-тонного танка Слава Сталину. Гигант развивал скорость 6 км в час.